Победоносная маркетинговая практика. Если в бизнесе есть успешные схемы, то возникает вопрос, существуют ли они в маркетинге. Мы часто слышим короткие формулы, обещающие бесспорный успех. Приведем 9 из таких формул. Первое. Побеждайте благодаря высокому качеству вашего товара. Никто не станет спорить с тем, что низкое качество плохо сказывается на бизнесе. Но что значит высокое качество? Тут мы сталкиваемся с четырьмя проблемами. Во-первых, понятие качества включает в себя множество аспектов. Покупатели интересуют разные характеристики товара, и потому абстрактные утверждения о высоком качестве не имеют особого смысла. Во-вторых, люди часто не в силах судить о качестве продукта только по его внешнему виду. В-третьих, Большинство компаний стараются не отставать друг от друга в вопросах качества товаров и услуг. Таким образом, качество перестает быть определяющим фактором при принятии решения о выборе той или иной марки. И в-четвертых, некоторые компании известны именно благодаря более высокому качеству товаров. Но найдется ли достаточное количество покупателей, нуждающихся в таком уровне качества и готовых за него платить? Возможно, цена выхода на максимальный уровень окажется для компании слишком высокой. Вторая формула успеха — побеждайте благодаря более высокому качеству обслуживания. Все компании стремятся к хорошему обслуживанию, однако потребители понимают его по-своему. Всякое обслуживание состоит из нескольких компонентов — быстроты, вежливости, способности решить неожиданно возникающие проблемы и тому подобное. Люди по-разному оценивают важность этих качеств в каждом конкретном случае, поэтому недостаточно просто заявить о более высоком качестве обслуживания. Третья формула успеха — побеждайте благодаря более низким ценам. Стратегия низких цен принесла успех ряду компаний, в том числе крупнейшему розничному торговцу мебелью компании IKEA. Однако снижать цены следует крайне осторожно. На рынке могут появиться фирмы с еще более низкими ценами. Для успеха необходимо также достаточно высокое качество товара и обслуживания. Тогда клиент станет покупать товар не только из-за его низкой цены. Формула номер четыре. Побеждайте за счет солидной доли рынка. Лидирующие на рынке компании зарабатывают больше денег, чем их более слабые конкуренты. У лидеров шире размах, их торговые марки пользуются большим уважением. Однако далеко не все лидеры рынка могут похвастаться высокими доходами. Компания A&P в течение многих лет занимала первое место среди сетей супермаркетов в Америке, но имела минимальные доходы. Обратите внимание и на состояние таких гигантских компаний, как IBM и General Motors в 80-е годы. Тогда доходы этих компаний были существенно ниже, чем у их мелких конкурентов. Пятая формула гласит. Побеждайте благодаря способности к адаптации и ориентации на потребителя. Многие покупатели хотят, чтобы фирмы модифицировали свои предложения и предлагали новые услуги. Особые пожелания клиентов ведут к тому, что продавцы вынуждены создавать дополнительные возможности. Однако во многих случаях такие услуги оказываются для фирмы слишком дорогими. Массовая ориентация на потребителя в некоторых компаниях срабатывает, но для большинства подобная стратегия оказывается невыгодной. Формула номер 6. Побеждайте благодаря постоянному совершенствованию товара. Постоянное совершенствование товара — разумная стратегия, особенно если компания занимает ведущее положение в своей области. Однако далеко не все нововведения окупаются. В некоторые товары уже невозможно внести разумные улучшения, поэтому нужно уметь вовремя остановиться. Седьмая формула успеха — побеждайте благодаря внедрению новинок. Действительно, некоторые крупные компании, склонные к нововведениям, добились повышения своих доходов благодаря тому, что предлагали потребителю превосходные новые товары. Однако средняя компания редко получает на новинках высокие прибыли. Неудачи при внедрении на рынок новых товаров широкого потребления все еще составляют 80%, а в производстве промышленных товаров — 30%. Дилемма состоит в следующем. Если компания не выпускает новых товаров, то она вымирает, а если выпускает, то часто несет крупные финансовые потери. Формула номер восемь. Побеждайте, завоевывая быстро развивающиеся рынки. Быстро развивающиеся рынки чрезвычайно привлекательны для компаний. Некоторые лидеры рынка сумели сколотить огромные состояния в этих областях деятельности. Но среднюю фирму, выходящую на такой рынок, как правило, ждет неудача. Дополнительная проблема состоит в том, что подобные продукты очень быстро устаревают. Индустрия развивается стремительно, поэтому каждой компании, чтобы удержаться на должном уровне, приходится постоянно делать новые капиталовложения. Едва не успевают вернуть вложенные средства, как уже необходимы новые для замены устаревшего продукта. Девятая формула, обещающая безусловный успех — «Побеждайте, превосходя ожидания потребителей». Одно из самых популярных маркетинговых клише сегодня состоит в том, что процветающая компания постоянно превосходит ожидания потребителей. Идя навстречу пожеланиям потребителей, компания лишь приносит им удовлетворение. Если же она их превосходит, то это вызывает восторг. Весьма вероятно, что в таком случае покупатель и в дальнейшем останется вашим клиентом. Проблема состоит в том, что однажды, превысив ожидания покупателя, компания подготавливает его к новым стандартам. С каждым разом их становится все труднее удовлетворить и, следовательно, требуется все большее капиталовложения. В результате компаниям с большим трудом удается соответствовать заданному уровню. Иными словами, сегодняшние покупатели хотят получить товары и услуги более высокого качества, дополнительные услуги, удобства, ориентированные на потребителя, возможность возврата и гарантии. И все это по более низкой цене. Очевидно, что каждая компания вынуждена решать, какие требования покупателей она может выполнить с выгодой для себя. В итоге возникает вопрос, В чем же заключается выигрышная маркетинговая стратегия? Очевидно, не существует единственно верного маркетингового решения, ведущего к процветанию. Вместо узкой специализации или рывков вперед, компании следует создать свой собственный, уникальный набор маркетинговых действий. Недостаточно быть немного лучше конкурентов. Профессор Майкл Портер из Гарварда утверждает, что компания не имеет настоящей стратегии, если она делает то же самое, что и конкуренты, только чуть-чуть лучше. Она просто оказывается немного более эффективной. Однако даже высокая эффективность не компенсирует отсутствие сильной стратегии. На какое-то время это может принести успех, но рано или поздно конкуренты обязательно вас опередят. Портер полагает, что стратегия компании может считаться сильной, лишь если она существенно отличается от стратегии конкурентов. Так, компания Dell Computer добилась серьезных успехов, продавая компьютеры по телефону, а не через розничную торговлю. Компания разработала систему прямого маркетинга на основе базы данных и сумела убедить покупателей в более высоком качестве своего товара. Затем Dell вышла на новый уровень, превратив интернет в инструмент сбыта. В настоящее время компания ежедневно продает компьютеры через интернет на сумму более 3 миллионов долларов. Другие компании также изобрели успешные стратегии, но и конкуренты используют в своей деятельности удачные новые стратегии, превращая их таким образом в самые обычные. Имитаторы появляются довольно быстро, в чем на собственном опыте убедились Southwest Airlines и IKEA. Но одно дело — копировать некоторые аспекты новых стратегий, и совсем другое — использовать все элементы стратегической архитектуры. Великие стратегии представляют собой уникальную конфигурацию множества действий, которые очень сложно повторить. Имитация не только требует крупных расходов, но и не приносит желаемых результатов.